Я наложила такие чары на свою избушку, да еще и лешего с водяным позвала в гости помочь. Что ни одна ведьма не сунулась и близко, опасаясь потрескивающего искрами и бьющего молниями купола. Леший по периметру еще и лесных стражей духов поставил, а водяной подземные ключи призвал, да водяниц в них создал, и вот сидим. Время далеко за полночь. Мне бы вещи собирать, а мы вишневую настойку разливаем. Впрочем, это я настойку пробую и заедаю за сахарными орехами и ягодами. А Лешей и водяной что-то покрепче добыли. Ну что, ведьмочка, жалуйся, мы готовы. Леший, с которым мы были знакомы уже три года, с того момента, когда я случайно спасла его во время пожара в лесу, поправил листочки на голове почесал макушку и пытливо уставился на меня ярко-зелеными глазами. Водяной медленно опрокинул рюмочку, посмаковал и тоже приготовился слушать. Я выпил настойку залпом, позволяя ей скользить огнем по горлу, согревая сердце и прогоняя страх. И, наконец, решилась. Рассказывала долго, перескакивая с одного на другое. Но потом все же начала плакать. Вот ведь незадача. — Да не страшный он, Лиска! — заметил леший. — То, что сила темная, не значит, будто зло творит. Жесток временами, да. Так трон не удержишь на одном милосердии. Но ведь темный властелин наш справедлив, мудр и... — Беспощаден? — поинтересовалась я. — К врагам, Лиска, к врагам. А ты ему кто? — Кто? Глупо поинтересовалась я, допивая третью рюмочку. суженая я, понимаешь? Я мотнула головой. Суждено вам быть вместе, суждено. Гореть в одном огне. Любить. Леший, ты совсем девку запугаешь. Водяной, более степенный и спокойный, как тихая заводь, задумчиво почесал синее пузико и покосился на меня. Он и правда неплохой, лиска. Однажды жизнь водяным спас. Зима тогда пришла неожиданно. Ударила морозами. А у нас... Не готовы мы к ней оказались. Я тогда совсем молодой. Глупый еще был. Все думал. Успеется. А видишь, как вышло. Замерзли бы мы. Погибли. А властелин твой темный. Случайно у запруда оказался. Реку согрел. Позволил? на глубину уйти. — Да и кто, по-твоему, лес от нечисти защищает? — поддержал Водяной. — Ведьмаки, — ответила я. — Вот просто так пошли и решили благородное дело учинить. Платит им красавица. Из казны королевства сыпят золотые монеты. Щедро сыпятся. И потому и работают на совесть. Я глупо моргнула и уточнила. — Леший. — А ты откуда все это знаешь? — Много по свету брожу. Людей разных вижу. Нет в его душе той тьмы, которая мир погубит. Сила, да, темная. Уничтожит все живое, если выпустить. Но он-то держит. Крепко-накрепко. Все соблазны откидывает. Леший придвинул к себе сковородку с жареными грибами. Довольно зажмурился от ведов. Водяной неожиданно присоединился. Я задумчиво повертела в руках начатую бутылочку наливки. Снова выпила. На сердце полегчало, потянуло в сон. И я прилегла на шкуру дикого медведя. Подарок лешего на новоселье. Зевнула, прикрывая глаза. Денек выдался, еще тот. Я просто неимоверно устала. Хорошо хоть силы нашлись вымыться. А вещи завтра с утра и соберу. Жаль, избушку с собой не взять. Только обжилась в ней, привыкла. Бажена, конечно, присмотрит, да все равно не хочется никуда отправляться. Сквозь сон мне почудились голоса Лешего и Водяного. Какой-то удивленный возглас, а затем топот ног, грохот разбитой посуды. И спокойное. «Да что ж меня все так боятся-то?» «Это что?» Вроде голос темного властелина. «Да». Н «Наливочка? увая ви Отозвался леший заикаясь. «Ее Лизка очень любит». Послышался стук, звон и довольная. «Хороша!» «Это обо мне или о наливочке?» «И чудится, темный властелин или нет?» Я осилилась открыть глаза, но сон не давал. Странный, конечно, какой-то. новейный. Не может же темный властелин оказаться тут, в моей избушке. Пить наливку и разговаривать с нечистью о лесах да реках. Или может. Защиту наложили умелую. Молодцы. Неожиданно заметил он. Мы старались, гордо заявил Леший. Я еще своих чар добавлю. — Не хватало, чтобы ходили к моей невесте, тут всякие. — Вы с ней поласковее, — неожиданно сказал Водяной. — Хрупкая она, наша ведьмочка, ранимая. — Думаете, я душу ее не чую? На время разговор стих, но послышалась возня. Кажется, кто-то доставал из моих запасов соленые огурчики, а из печи вытаскивал гречневую, запаренную накануне состязаний кашу. Совсем про нее забыла. Дальше разговор снова зашел обо мне. Темный властелин расспрашивал о детстве, учебе, ведьмах-наставницах. Я попыталась открыть глаза, сесть и прекратить это безобразие. Но меня снова утянуло в сон. Зыбкий, беспокойный. В нем я постоянно кого-то искала, рвалась навстречу. И успокоилась лишь тогда, когда чьи-то сильные руки погладили спину. Бережно, нежно. Я заворочалась, уткнулась в чьё то плечо, оплела руками и ногами. Затихла и обрела долгожданный мир в душе. Легкий и невесомый, как птичье перышко. От желанных объятий было тепло и сладко. Чуть пахло лесными цветами и травами. Знакомо. Правильно. Кажется, я впервые во сне улыбалась.